«Пусть красота будет передо мной, пусть красота будет позади меня, пусть красота будет надо мной, пусть красота будет подо мной, пусть красота сопровождает меня». Пословица индейцев Навахо. «Будь добра к себе вне зависимости от того, куда ведет твой путь». Путь к себе – это целебный, но часто еще и тернистый и долгий путь. Это путь, который никто не сможет пройти за тебя и который порой может быть болезненным и фрустрирующим. Важно, чтобы ты делала один шаг за другим. Поверь, несмотря на все трудности, этот путь стоит того. Нам нужно любить себя и прежде всего в те моменты, когда не все ладно, нет ничего плохого в негативных мыслях или чувствах. Также нет ничего плохого в том, чтобы порой не знать, куда приведет дорога или даже потерять ее из виду. Единственное, что ценно, что вне зависимости от того, где ты сейчас находишься в жизни, ты обращаешься с собой с любовью. Начни с того, чтобы сопровождать себя с пониманием и любовью на этом пути. Будь добра к себе в этом путешествии и уважай за то, что ты когда-то приняла решение узнать, кто ты есть на самом деле. Чтобы ставить представление о самом себе и свою картину мира под сомнение, нужно много смелости. Зачастую при этом мы натыкаемся на критику и непонимание не только со своей стороны, но и со стороны окружения. Доверься голосу внутри себя, который верит в тебя и знает, что ты найдешь путь и пойдешь своей дорогой. Знаниями из этой аудиокниги ты посеяла золотое семя в своем сердце. С каждой хорошей мыслью и каждым добрым словом это маленькое семя растет все быстрее, становясь крепким деревом, плодами которого ты сможешь насладиться и под тенью которого можешь отдохнуть. Если ты посадишь семя бамбука, сначала оно будет расти три года под землей, не показываясь на поверхности. Через три года бамбук внезапно всходит над землей и может вырастать до одного метра в день. Семя в твоем сердце, точно так же, как и бамбук, нуждается во времени и спокойствии, чтобы вырасти. Оберегай его как самое ценное, что у тебя есть. Если ты ежедневно будешь ухаживать за ним и поливать любящими мыслями и словами, в один прекрасный день ты почувствуешь, что духовно, эмоционально и ментально достигла совершенно нового уровня. Следуй за своими мечтами и желаниями. Не для того, чтобы достичь какой-то цели, а лишь потому, что выражать себя – это в человеческой природе. Речь идет о том, чтобы шаг за шагом возвращаться к своему золотому ядру и использовать жизненный путь для того, чтобы стать человеком, которым ты на самом деле можешь стать. У жизни нет конечной цели. Все, что есть, лишь этот момент сейчас. Этот момент полноценен. Он включает в себя все, что тебе нужно, потому что все, что тебе нужно, уже есть в тебе. Медитация, любящая доброта. Это одна из древнейших буддистских медитаций, которая соединит тебя с твоими сочувствием и добротой. Уметь демонстрировать сочувствие и доброту к себе и миру, вне зависимости от того, что происходит вовне, это важнейшая способность твоего высшего «я». Сочувствие не осуждает, а позволяет совершать ошибки и извлекать из них уроки. Благодаря твоему сочувствию там, где было отчуждение, может вновь возникнуть связь. Эта медитация состоит из четырёх предложений. Я могу быть счастливой. Я могу чувствовать себя уверенной и защищённой. Я могу быть здоровой. Я могу идти по жизни с лёгкостью и любовью. Ты проговариваешь эти предложения во время медитации для себя самой, для того, кого ты любишь и для того, с кем у тебя тяжелые или напряженные отношения. Найди для медитации какое-нибудь спокойное место, где тебя следующие 30 минут никто не потревожит. Сядь поудобнее и закрой глаза. Глубоко вдохни через нос и выдохни через рот. Повтори это дыхательное упражнение три раза. Позволь своему дыханию восстановить естественный ритм и направь внимание на кончик носа. Понаблюдай следующие 10-15 вдохов, как воздух размеренно втекает и вытекает из твоего тела. Если мысли будут отвлекать тебя, просто осознай это и с любовью переведи внимание обратно к своему дыханию. После того, как с помощью дыхания ты осознанно сольёшься с моментом и начнёшь пребывать в настоящем, позволь своему вниманию переместиться к сердцу и соединись с его энергией. Почувствуй своё сердцебиение и представь, как ты вдыхаешь и выдыхаешь через сердце, а его энергия растекается в груди. Представь эту энергию как магнит для всех своих хороших качеств. Она притягивает, например, любовь, сострадание, радость, доверие, силу и мудрость в твое сердце, благодаря чему энергия твоего сердца распространяется еще сильнее, и ею начинает лучиться все тело. Теперь мысленно проговори все четыре фразы медитации, повтори каждое предложение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 Почувствуй целительную энергию слов в своем теле. Подумай теперь о человеке, которого любишь всем сердцем. Представь, как этот человек стоит напротив тебя, и вы смотрите друг на друга. Скажи этому человеку четыре фразы, повторив каждую по три раза. Ты будешь счастлив. Ты можешь чувствовать себя уверенно и защищенно ты будешь здоров, ты можешь идти по жизни с легкостью и любовью. Глубоко вдохни и выдохни. Почувствуй, как ваши отношения наполняются целительной энергией слов. Поблагодари этого человека за то, что он является частью твоей жизни, и попрощайся с ним взглядом.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 И вернись в здесь и сейчас. Ты будешь счастливой. Будь добра с собой на пути к себе, поддерживая состраданием и любовью. В жизни речь идёт не о том, чтобы достичь какой-то цели, а о том, чтобы стать человеком, которым ты хотела бы стать, используя свои цели, чтобы помочь себе в этом. Использую медитацию «Любящая доброта», чтобы взрастить золотое семя в своем сердце. Все, что есть, это данный момент. Жизнь происходит сейчас. Использую этот момент, чтобы соединиться со своим высшим «Я» и встретить мир с любовью и пониманием. Мантра «Локах самастах сукхино бхаванту» «Пусть все живые существа – повсюду в этом мире, будут счастливыми и свободными. И пусть мои мысли, слова и действия способствуют этому счастью и этой свободе для всех. Используй дарящую силы мантру, чтобы напомнить себе, что ты сможешь внести свой вклад в изменение планеты и сделать ее мирным, спокойным местом. Я благодарю тебя всем сердцем. «За твою веру и за то, что я могла своей аудиокнигой сопроводить тебя на этом пути. Я желаю тебе, чтобы твой золотой свет с этого момента сиял сильнее, чем когда-либо. Чтобы ты была в гармонии со своей внутренней силой и мудростью и никогда не забывала какой ты чудесный подарок для этого мира». Трудись каждый день над тем, чтобы твое сердце хотя бы чуть-чуть открылось для чудес, которые уготовила тебе жизнь. Используй свою творческую силу и внутреннюю мудрость, чтобы легко идти своей дорогой и сделать свою жизнь ярким произведением искусства. Когда ты дослушаешь эту аудиокнигу, отпусти все, что тебя сдерживало до этого момента, и начни сейчас быть наполненной и счастливой. Мы обретаем мир, когда перестаём бороться. Мы все находимся в этом путешествии и можем светить друг другу своим светом. И даже если мы все сами должны пройти этот путь, идти вместе всё равно приятнее. Всё, что я имею в виду, будь счастлива. Высшее Я на полную.